Чокея представляла себе царицу величественной и суровой. Служанка открыла дверь и ввела Чокею в круглую комнату с больницами. Царица Годейра сидела в черном дубовом кресле и выглядела совсем молодой и обыкновенной. Густые черные волосы рассыпаны на голые плечи, голубой хитон скреплен на плече застежкой, так что закрывает только правую часть груди, оставляя обнаженной обе руки. Глаза у царицы большие и красивые, брови в разлет, губы сжаты. У ног Годейры перед жаровней склонилась служанка. Она подкладывает на бронзовую решетку угли. Огонь разгорается с легким шумом, освещая лицо царицы снизу. Легкий дымок вьется над жаровней и уходит в узкие щели бойниц. Годера долго молча разглядывала Чокею, потом махнула рукой, чтобы служанка вышла. «Ты знаешь, зачем я позвала тебя сюда?» «Не знаю, Великая. Отныне ты будешь служить мне. Завтра тебя переведут в дом Лоты» и ты будешь ее возничий. Все в твоей воле великая, но я не знаю, чем я заслужила. Боги подсказали мне это решение. Дочь вождя племени Фарнаков не должна быть рабыней. Я всю жизнь буду благодарить богов, внушивших тебе эту веру. Но смогу ли я? Сможешь. Говорят, что рыбачки плохо слушают моих наместниц. Это правда? Море приучило рыбачек быть смелыми. Но тебя они слушают беспрекословно. Почему? Я всегда желала им добра. Теперь, мне кажется, они перестанут верить. Передай им. Теперь я вместе с тобой буду заботиться о них. Я уважаю этих смелых женщин. Пусть они знают. В трудный час я буду надеяться на их помощь. Ты расскажешь Лотти, чем можно облегчить их участь, и она сделает все возможное. Благодарю тебя, Великая. Чокей думала, что завтра ее переведут на новое место. Но проходили дни за днями, а за ней никто не приходил. Затем появилась Тикета и повела ее на ипподром. Здесь ждала их легкая царская колесница, запряженная четверкой коней. Возничая, пожилая, угрюмая амазонка встретила Чокею неприветливо. Она подошла к ней, пощупала мускулы правой руки, сказала «Сдержишь!» «Чокея!» хоть никогда и не управляла колесницей, поняла, что сдерживать лошадей нужна сила, и сила эта у нее есть. Возничая произнесла еще одно слово «Смотри!» вскочила на колесницу и тронула вожжи. Грациозные, и красиво кони рысью пошли по кругу. Затем Возничая перевела их в галоп, а около Чокеи резко осадила. Дышла колесница, дернулась вверх, затрещали по стромке. Возничая кивком головы, позвала чекаю к себе, поставила на колесницу, в правую руку дала ей вожжи, распределила их между пальцами. На левую руку, чуть повыше локтя, надела щит, сунула копье и показала, как нужно держать его наконечником вниз. Левую ногу велела отставить назад, правую, согнув в колене поставить на облучок колесницы. Делай! Чокея дернула вожжи. Кони послушно тронулись с места и рысью прошли один круг. Галоп, приказала возничая. И Чокея сильнее дернула вожжи. Кони тряхнули гривами, рванулись в галоп. Засвистел в ушах ветер. Колесницу заносило на поворота. Но возничие крикнуло, и кони убыстрили бег. Казалось, еще миг, и кони обретут крылья, понесутся по воздуху, как птицы. В этот момент Возничая крикнула: «Стой!» Чокая натянула вожжи, но кони шли в разбеге и не могли остановиться. «Сильнее!» — крикнула возничие, и Чокая, что есть сила, рванула вожжи на себя». Лошади, задрав головы, вздыбились, остановились. Колесница начала подниматься, чтобы рухнуть на спины коней.